Сценарий. Автор Пётр Блэк. 2021 год. Часть 1. Тайны Эльфигории. Глава 1. Лабиринт сна. В тёмном углу комнаты сверкнули красными огоньками чьи-то глаза. По расплывчатым очертаниям было непонятно, человек это или нет. Осторожно подойдя к столу, сущность проявила заострёнными многотками по спинке стула, на котором лежали несколько книг. Полоска лунного света полностью раскрыла человеческие черты: длинные и сине-чёрные волосы, прямой нос, тонкие губы, искажённые хищной ухмылкой и дополняющие образ глаза, пронзительно голубого цвета с кошачьими зрачками внутри. Амбра подошла к спящему парню и удивлённо сверкнула глазами. Диманессу привлекла голубая аура, которая полностью обволакивала юношу. Неужели маг? подумала она и решительно взмахнула кинжалом. Широкие рукава балахона пронеслись над лицом молодого человека и бесследно растворились в воздухе. Чертовку спугнул неожиданно завибрировавший на столе телефон. Тяжесть в груди заставила Олега проснуться. Первое, что он увидел, тусклый свет, который пятном отражался на потолке. В сером полумраке очертания предметов напоминали неясные линии, и возможность споткнуться была высока. Поэтому он неспешным шагом подошёл к столу, взял в руки телефон и нажал на уведомление. Неполное сообщение насторожило его. Привет. Извини, давно хотел тебе сказать, но не хватило духа тебе признаться. Вот немного выпила виноградного и не удержалась. Ещё раз прости. Олег попытался собрать воедино мозаику мыслей, но ничего не получалось. Поразмыслив пару секунд, он нажал на кнопку соединения, и в ответ прозвучал монотонный голос робота. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Что-то случилось. Вспышкой пронеслось у него в голове. Ощутив нахлынувшее беспокойство, Олег в торопях оделся и открыл окно. Свежий поток воздуха в перемешку с посторонними звуками заполнил душную комнату. Бросив оценивающий взгляд вниз, он слегка кивнул, словно решение было принято, и с легкостью перелез через подоконник. Пройдя метр по выступу, после схватившись за водопроводную трубу, Он запросто по ней спустился и без оглядки поначался через заброшенный парк. Ближе к концу аллеи глубокий гортанный голос заставил Олега включить фонарик в камере телефона и резко обернуться назад. Яркий луч света сразу же осветил человеческую фигуру в чёрном балахоне. Представшая перед ним амбра уверенно сжимала рукоятки блестящих кинжалов. Уловким движением она скинула с себя капюшон и полностью обнажила своё бледное лицо. Демонесса молча сверлила парня острым взглядом в едва уловимой насмешке. «Сейчас я выпущу твои кишки наружу!» – разъяренно крикнула дьяволица. «Верни кольцо, а не то пожалеешь!» «Приказываю тебе!» – добавила она тоном, нетерпящим возражением. Олег стоял неподвижно, почти не дышал. Испуганный взгляд жертвы неистово возбуждал Демонессу. Плавными движениями она поднесла кинжал к своим губам и медленно провела ткань. кончиком языка по тонкому лезвию. Парень, не думая, бросился бежать со всех ног в сторону круглосуточного магазина. Чертовка склонила голову на бок и растянула губы в раздраженной улыбке. После, прицелившись, со всей силы метнула кинжалы вслед удаляющемуся Олегу. Неожиданно, в считанные доли секунды, Парень почувствовал, как его окутала некая энергетическая оболочка и ощутил толчок в спину. Кинжалы отброшеныли и отлетели в разные стороны. Дьяволица взбесилась не на шутку. Сцепившись руками в свои волосы, она в два счёта стёрнула с себя человеческое обличие. Внешний облик демонесса полностью изменился. Новая кожа тут же приобрела кроваво-красный цвет. Глаза стали насыщенного чёрного цвета. И злобно сверкнули огнём. Зверская улыбка теперь больше походила на хищный оскал с торчащими из него клыками. Длинные ноги с хрустом переломились, колени выгнулись назад. Стопни в один миг превратились в раздвоенные копыта, а вместо красивых изящных рук появились когтистые лапы с перепончатыми крыльями за спиной. У входа в магазин защита бесследно исчезла. Олег осторожно приоткрыл дверь. И по всему помещению раздался мелодичный звон колокольчика. За прилавком напротив стойки с продукцией стояла тучная продавщица средних лет в синем халате. Не обратив внимания на открывшуюся дверь, она с интересом продолжала листать глянцевые страницы журнала. Лишь слабый мерцающий свет в магазине заставил её отложить журнал в сторону и взглянуть на незнакомого юношу. Чего хотел? Надменно поинтересовалась женщина. Олег в ответ молча опустил глаза и в попыхах достал мобильник из кармана. Немного помешков на месте и не решаясь набрать номер, он выдержал неловкую паузу и чуть слышным голосом, не взглянув на нее, торопливо вымолвил «Мне нужна помощь!». Сбившееся во время бега дыхание предательски не позволяло взять воздух в воздух полной грудью. Сердце парня бешено стучало. Тело пробивало мелкая дрожь. Ладонь на сенсоре экрана взмокла от волнения. Продавщица, не отрывая заинтересованного взгляда от незваного гостя, без малейшей жалости в голосе спросила. «Ну, рассказывай, что случилось. Из чего ты взял, что...» Продавщица не успела закончить фразу. Сверкающий экран мобильного устройства в руке парня издал жуткий, пугающий скрежет и спустя мгновение неожиданным образом самовоспламенился. Раздался резкий оглушительный хлопок, и магазин тотчас поглотила кромешная тьма. Внезапно слух поразился странными звуками, ощущение, как будто заживала плёнка. Откуда-то приглушённо доносилась невнятная, трудноуловимая речь. Олег неторопливо поднял тяжёлые веки, и первым, что бросилось ему в глаза, было лицо, выглядевшее как размытое пятно. Кто-то легонько тряс его за плечи, отчаянно пытаясь разбудить. Постепенно смутный образ начал приобретать более конкретные очертания. И Олег узнал в нём знакомые черты. Мама с просонии, не сразу оценив обстановку, испуганно прошептал Олег: "Просыпайся, у тебя сегодня защита диплома. Надеюсь, ты не забыл?" промолвила женщина, глядя с неподдельной заботой на сына. "Диплом?" проговорил неуверенным тоном, попытавшись понять, что к чему, Олег потёр заспанные глаза и приподнявшись на локте, Окинул беглым взглядом свою комнату. Цепкий взор тут же остановился на письменном столе с небрежно разбросанными на нём учебниками и стопкой тетрадей. Из-под них призывно торчал красный переплёт дипломной работы, напомнивший ему о предстоящем событии. "Дорогой, опять у тебя не прибрано на столе", с едва уловимым упрёком произнесла женщина и тут же добавила: "Не понимаю, как ты можешь существовать в таком хаосе". "А я и не существую" Я в нём живу, с неожиданным для себя уточнением в голосе ответил ей Олег. Мне так удобно. Ну хорошо. Раз так удобней, проронила она с иронией и, отказавшись лишний раз спорить с сыном, отправилась на кухню готовить завтрак. Существующий относительный порядок на столе особо не напрягал Олега. Нельзя сказать, что он был неаккуратным. Просто он не был помешан на абсолютной чистоте и музейной упорядоченности. а относился ко всему гораздо проще, скорее по-философски. Когда-то в один из дней он прочёл книгу величайшего мыслителя, где ему понравилось изречение, которое гласило: "Беспорядок тем больше, чем он организован". И поняв подлинный смысл этих слов, принял их за истину. Не теряя времени, Олег одним махом скинул с себя одеяло И в таком же темпе накинул на себя джинсы с футболкой. Почистив зубы и приведя себя в надлежащий вид, он поспешно положил диплом в пакет и вышел из комнаты. В спешке нацепил на ходу кроссовки и напоследок взглянул на висевшие на стене часы. Время поджимало, и он пропкой вылетел на улицу. "А позавтракать?" не получив ответа, она слегка улыбнулась. "Ну что ж, тогда ни пуха ни пера", ободряющим тоном произнесла женщина. Олег решился сократить свой путь через дворы. На автобусе поездка до института заняла бы минут 20, а на премии пешком около 10. Недолго думая, прижав пакет к груди, Олег отправился решительным шагом по самому короткому маршруту. Глава 2. Неожиданный поворот. На студенческой парковке стоял красный спортивный автомобиль. Сверкая идеальным глянцем, он привлекал пристальное внимание студентов, но наглухо тонированные стёкла не давали разглядеть, кто находился внутри салона. Лишь только через лобовое стекло можно было заметить два силуэта: парня, сидевшего с нарочитым видом за рулём авто, и девушку, снежностью улынувшую к нему. Брюнет с зачёсанными назад волосами Едва коснуясь губ Ирины, прошептал ей: "Слушай, а ты уже рассказала Олегу про нас?" "Макс, давай не будем сейчас об этом. Обещаю, в ближайшее время я всё улажу", закончила она разговор долгим поцелуем. Спешащего на экзамен Олега неожиданно привлёк зацепивший внимание автомобиль. Он решил подойти поближе и разглядеть со всех сторон огненную колесницу. Четкая линия тянулась от заднего бампера до передних фар. Литые хронированные диски отражали его джинсы. Обойдя машину с восхищением, Олег остановился напротив переднего бампера. Пристально вглядевшись внутрь салона, тут же застыл на месте. Его глаза округлились, на челюсти нервно дрогнул мускул. Представшая перед ним картина взбудоражила юную кровь. Хотя Олег и выглядел внешне спокойно, В его взгляде читался явный упрёк. Слегка возбуждённая Ирина, заметив нелицеприятный взор знакомых глаз, скривила губы в неуклюжей улыбке. "Ну вот, всё и раскрылось", тихоничал Максим, взглянув на Олега. Осознав всю серьёзность произошедшего, Ирина в ту же секунду выпорхнула из машины. Не стараясь особо оправдываться, сухо произнесла: "Извини. Давно надо было признаться". Но было как-то не до этого. То одно, то другое. Знаешь, мы с тобой абсолютно разные. Ты романтик, мечтатель, а мне нужна стабильность после короткой паузы добавила. Надёжный человек и уверенность в завтрашнем дне. Олег молча смотрел, изменчится в глазах. Невыносимая боль предательства терзала душу. От навязчивых мыслей парень медленно начал терять контроль над ситуацией. Он сделал живительный вдох. И собрал всю волю в кулак. «Как ты могла? Вот я дурен. Думал, ты меня любишь, а ты за моей спиной встречалась с ним», выдавил из себя Олег, указав взглядом на Максима. «Тебе самой-то не противно, что ты такая? Подлая!» «Олег!» – вставила Ирина, не ожидая услышать подобных высказываний в свой адрес. «Да идите вы! Оба!» – сквозь стиснутые зубы выговорил парень. И, повернувшись к ней спиной, поспешил на экзамен. «Олег, постой! Я еще не договорила!» — окликнула девушка, не теряя надежды оправдаться. «С совет вам до да любови, голубки!» Скороговоркой выпалил Олег на прощание и торопливо зашагал в сторону университета. «Ну что, мы едем?» — выкрикнул из автомобиля изрядно заскучавший Максим. «Или ты остаешься?» Ирина села в машину и со всей злостью захлопнула за собой дверь. Её глаза как никогда полнились злостью и досадой. Зная взрывной характер своей девушки, Максим молча нажал на педаль газа. Мотор взревел, и спортивный автомобиль стремительно унёсся в неизвестном направлении. С расстроенным видом Олег вошёл в аудиторию. Угрюмый, седовласый преподаватель приветственно кивнул. "Запоздали вы, Олег Германович. Комиссия уже разошлась, так что приходите через неделю". Сергей Семёнович, сжав кулак, юноша спросил: "Ну, может, и решим вопросы иначе?" "Ну что вы намекаете? Может, я всё-таки сдам вам сегодня и отвечу на дополнительный вопрос?" "Имите совесть, молодой человек. Мы с вами не на базаре, понимаете?" Олег не возражая, молча кивнул. Сергей Семёнович поправил очки и открыл с важным видом журнал. "Так, посмотрим. Продолжил преподаватель: "Что тут у нас? Успеваемость неплохая на семинарах вы отвечали. Ну что ж, я могу пойти вам на уступку". Зак хлопнув журнал, произнёс он и взглянув на Олега, усмехнулся в хитрой ухмылке. Глава 3. Тень. Дерик проснулся от собственного храпа. Слепящие лучи утреннего солнца неожиданно ударили в глаза. Прищурившись от назойливого света, он брюзгливо вздохнул. Несвежая простыня противно прилипла к взмокшей спине. Глянцевый потолок отражал последствия бурной ночи: скомканное одеяло и допитая бутылка из-под шампанского. Скинув с себя покрывало, он при помощи локтей с небольшим усилием поднял спортивный тоз. Кросс расслабляющий ударил в голову. Бледное лицо покраснело. В пояснице что-то хрустнуло. Стиснув зубы, он встал на мягкий коврик и неуверенными шагами направился в душ. Холодные струйки бодрили Дерекой. Тело от прохлады напряглось единым мускулом. Вода с кожи скатывалась приятными каплями, смывая похмельный пот. Постепенно приходя в чувства, он попытался вспомнить вчерашний вечер. В голове мелькали обрывки: клуб, море алкоголя, неоновый свет, незнакомые лица. В ушах приглушённо звучал ритм басов. Под тяжестью похмелья он опустил веки, но нежный женский голос из Испании заставил его встряхнуться. Растерявшийся от неожиданности, Деррик тут же выскочил из души. В комнате, на кровати, эффектная блондинка под одеялом вальготно допивала шампанское. Ну, как водичка бодрит? Может, вместе примём душ? какет Лео произнесла девушка. Дерек на мгновение отарапел и задумчиво принялся разглядывать нарушительницу своего спокойствия. А вчера в клубе Лео ты был более разговорчив, продолжила она, поставив бутылку на пол. Ну ничего себе. А что с твоими ушами? А ние у тебя как у эльфа? Сарказмом перебил он любопытную девицу, не дав ей договорить. А про себя подумал, что еще я мог наплести в пьяном угаре, кроме своего имени. Надеюсь, ничего, иначе мне придется... Да, ты абсолютно прав. Именно как у эльфа, сбила его с мысли таинственная незнакомка и, переведя игривый взгляд с лица чуть ниже пояса, с улыбкой продолжила. А там у тебя все, как у обычных мужчин. «Чудеса пластической операции, да?» «Ну, ладно, одевайся уже!» «Выйди из себя», — прикрикнул Дерек. «Погуляли и хватит!» «Ишь, какая шустрая! Некогда мне с тобой развлекаться! Расходимся!» Договорил он и, машинально подняв с пола трусы, быстро надел их на влажное тело. Вульгарная особа, не дождавшись вразумительного ответа, молча надела на себя оттягивающее красное платье, И сухо попрощалась. Скрывшись за дверью, она на секунду выглянула. Урод. Дерек лишь уднул все истерички и не спеша подошёл к шкафу. Достал из тёмного угла два парных клинка. Блестящее лезвие украшало выгравированная на эльфийском языке надпись: Свет России. В тьму. Взяв их, он напротив себя крестом расстёк в воздух. Мокрые волосы стегкавсколыхнулись. Тонкие губы растянулись в легкой улыбке, сердце учащенно забилось. Дерек мысленно представил себя в эльфи-горьме. Но внезапно зазвонивший телефон развеял грезы о героической жизни в мире магии. На экране высветился знакомый номер. Положив клинки на кровать, Дерек сдвинул брови и тихим голосом ответил. «Привет, милая». «Привет, папа. Как дела?» «Голос какой-то грустный. Что-то случилось?» Прозвучала в трубку приятная речь, слегка искаженная расстоянием. «Скоро лето. На меня вновь нахлынули воспоминания». Вздохнув, ответил Дерек и присел на кровать. «Знаешь, во сне ко мне приходила Элит Леэй. Пусть дух ее покоится с миром. Если бы она только могла увидеть, какой красавицей выросла наша дочь». Немного смутившись от такого искреннего комплимента, Мелина попыталась приободрить отца. «А ну-ка, хватит хандрить! Выше нос, пап! Тысяча лет прошла, как ее нет рядом. Пора бы тебе уже свыкнуться и принять потери». «Может, ты и права», – снигшим голосом продолжил Дерек. «Еще мне снился Гирион. Я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его. Как я мог?» 20 лет он живёт тенью в моих мыслях. Навёт он король, уточнила девушка, улыбнувшись в трубку. Ладно, давай не будем о грустном. Как у тебя дела-то? Что новенького? Нормально, жива пока. Если ты о зиле, то я не пью его уже месяц. Как? сорвался он на резкий тон. Ты же знаешь, что в этом мире время беспощадно к альфам. Милина резко возразила отцу. Ну и пускай. Мне противно пить горькую отраву и жить грёзами об Эльфигории. Я хочу жить нормальной жизнью. Я не хочу больше прятаться от наёмников Энтемариуса в тени мира. Твой нижи меня. Мой дом здесь, в Москве. Хорошо, успокойся, смягчил голос Лорд. Мы обязательно вернёмся домой, обещаю. Сделав короткую паузу, он заботливо договорил. А пока попрошу тебя принимать зелья Бельфидора, как и раньше. Милина поскушно вздохнула. Наш разговор по телефону постоянно сводится к одному и тому же. Это к чему же, подшутил над дочерью Дерек, сделав вид, что не понял намёка. "Папа", капризным тоном ответила Милина. "Как будто ты сам не догадываешься. Я уже не маленькая девочка. Позволь мне самой решать, как жить". Чтобы не ссориться с единственной дочерью, Дерек намеренно сменил тему разговора. «Да, кстати, хотел тебе напомнить. Сегодня в полночь буду ждать тебя у театра, как и договаривались». «Опять ты и уходишь от ответа», – немного обидевшись, произнесла Мелина, но через мгновение любезно договорила. «Я помню, папу». «В полночь у театра. До встречи». Ближе к вечеру Дерек решил навестить старого друга в его уютном мерке, где он прятался от соглядатой Энтемариусы. Блуждая по длинным коридорам университета, он искал табличку на двери с фамилией Бехин. Остроухий обошёл три этажа, но так и не смог найти нужный кабинет. "Бельседор!" прокричал он во весь голос. В абсолютной тишине на другом конце коридора раздался скрип открывающейся двери. Дэрик устремил свой взгляд и увидел в полумраке сутулую фигуру. «Что, рассумелся!» Величественный голос Бельфидора из темноты вихрем пронесся по всему университету. Сблизившись, друид сверкнул злобным взглядом. На старике не было зеленой мантии и бороды по грудь, как подобает друиду. Вместо этого он выглядел обычным. Белая рубашка, черный галстук, серый костюм и туфли. «Ты что творишь?» Голос Бельфидора значительно понизился. Ты забыл? Мы 20 лет назад договорились, протянул он прищурившись. Каждый живёт своей жизнью. Извини, Бельфидор. В этом мире я Сергей Геннаевич Бифель, профессор в этом учебном заведении, и хватит меня преследовать. Гарик безмятежно посмотрел в старческие глаза. Прошу тебя, открой портал, настойчиво попросила Струхи. Ты что? возмущённо возразил Бельфидор. Даже не думай. Ты же друид. Только тебе под силу прочесть заклинание Алаим. Задумчиво огляделся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, отдёрнул пиджак. Увы, уже не могу. Сорвав печать забвения, я истратил магическую силу. Теперь всё развёл руки в стороны. А ты прекрасно знаешь, здесь нет магии, и мне не восстановить утраченную силу. Благодари Амдира. И Билфедор с усталым видом закатил глаза. А как же искра? Я помню, ты говорил про восстанавливающую энергию. Говорю, утвердительно ответил он. Было две сферы, осталась одна. А где вторая? 20 лет назад приходил Герион Им мне пришлось отдать ему искол. Зачем ему она нужна? усмехнулся Дерик. Он же не друид. Он больше, чем друид. В поникших глазах сверкнула была ярость. Он король. Ему под силу прочесть заклинание. В его жилах течёт кровь Энерта. А раньше не мог сказать. Холодным, пронзительным взглядом заглянул он в глаза Бельфидору. Почему до сих пор молчал? Ступай-ка лучше домой, Эль. Так будет лучше для всех. Коснувшись плечами, они разошлись. Дерек, опустошённый услышанным, не спеша направился к выходу. Билфидор молча облокотился на подоконник и задумчиво скрестил руки на груди. Дерек после встречи с друидом направился на отговорённое с дочерью место. Зорким взглядом он пытался разглядеть звезды сквозь засвеченное огнями города небо. Их завораживающий холодный блеск напоминал ему закованных в нефриловые доспехи эльфийских воинов, в свое время защищавших Салампи. Спустившись в подземку, он растворился в толпе. Голос дочери воодушевил Дерека. Он поспешно затушил окурок. и незаметно выбросил его в урну. Спустившись по ступеням, он по-отцовски обнял дочь. Привет ещё раз. Снова куришь? Ты же обещал, с нескрываемой обидой в голосе произнесла Эльфийка. Знаю, вредная привычка, но она сильнее меня, ответил он вдыгительной дочери. И достав из куртки пачку, демонстративно смял её. Это была моя последняя сигарета. Понимаю, ты заботишься о моем здоровье, стараешься как лучше. Но ты же знаешь, с самой иронией добавил он, что мы все равно бессмертные. Бессмертные? Манерно рассмеялась Мелина. Ты забыл уточнить, папа, что бессмертные мы только для людей? Да. В этом ты абсолютно права, согласился Дерек и внимательно посмотрел на дочь. И не только в этом. Утвердительным тоном произнесла эльфика. «Вот ты постоянно печешься обо мне, как о маленькой. Даже порой чересчур. Больше не хочу жить грезами об эльфе Гории. Боюсь, она потеряна для эльфов навсегда. Теперь наша основная задача приспособиться». И с досадой прошептала. «Ты же понимаешь, Энтемариус не позволит нам вернуться». Устремив взгляд в одну точку, вдумчиво подбирая каждое слово, Она уверенно договорила. «Пойми, нависшая тень слишком сильно вцепилась острыми когтями в Салампик. Ты же помнишь побед?» Дерек многозначительно вздохнул. «Гирион, Бельфидор, ты и я», – продолжила Мелина, прикусив нижнюю губу. «Мы открыли портал в этот мир, и в своих снах я часто вижу злостное лицо Энте Мариуса». Глаза ее заискрились ненавистью. «Нельзя так!» решительно ответил Дерек. «Мы обязаны вырвать Эльфи Горию из когтей чудовища. А пока повторюсь, принимай зелье, как и раньше. Точно в срок». Мелина посмотрела на отца, но ничего не ответила. По ее отзывчивому взгляду Дерек понял, что она выполнит его просьбу. «Кстати, не спросил, как твои дела на работе?» «Все отлично. Ты же знаешь, я обожаю танцы. Это моя жизнь». Твердо ответила Мелина. «Да, помню. Еще маленькой девчушкой ты воображала себя великой танцовщицей. Ходила, приплясывала то там, то сям», озвучил слух приятное воспоминание Дерри. «Да, вот такая вот я у тебя, плясунья», рассмеявшись, произнесла Мелина и прижалась к груди отца. Поправив непослушную челку и взглянув на часы, Она торопливо проговорила. «Ой, совсем с тобой заболталась. У меня же сегодня выступление. Все, пап, убегаю. Пока». «Хорошо, милая. Удачи тебе». Убедившись, что дочь исчезла из виду, он достал из кармана еще одну пачку сигарет и с задумчивым видом закурил. Глава четвертая. Подарок. Олег? Сокрушённый предательством, молча лежал на кровати. Веки прикрывали тарие глаза, полные грусти, печали и боли. Тяжестные мысли кружили в голове, наполняя сердце невыносимой злобой. Повторяющаяся картинка вновь и вновь всплывала в памяти, не давая ему забыть о случившемся. Как она могла поступить так с ним? Предала меня. За что? Я так ей верил, со всей душой к ней, а она мысленно пережал себя от, пытаясь найти хоть какие-то ответы. Навязчивые мысли не отпускали, держа его мёртвой хваткой. Набувшая слеза невольно выступила в уголке глаза. Машиналично смахнув её ладонью, он открыл глаза и потянулся к прикроватной тумбе. Брозащее от переживания рукой Он схватил блокнот с потрепанной обложкой из кожзаменителя, в котором на каждой странице были наклеены цитаты, вырезанные гритвой из старых книг. Открыт его наугад, взгляд сходу упал на фразу «I'll make quite fit fit in millions», что с латыни переводилось как «Все, что не делается, делается к лучшему». «Чушь!» – произнес в замешательстве Олег, слегка потряся головой. Полный бред. Он захлопнул блокнот и швырнул его об стенку. После, как ни в чём не бывало, уткнулся в подушку. Мама Олега стояла за дверью и внимательно всслушивалась в каждый шорох в комнате сына. Непонятная тишина настораживала её. Она словно каждую минуту была готова взорваться резким стуком. Валер У тебя всё в порядке? Всё нормально. Трудный день. Приглушённым голосом ответил Диал. Если ты из-за диплома, то не переживай. Не защитил в этот раз, защитишь в другой. Подкрой, пожалуйста, я волнуюсь. Продолжал настаивать на своём. Мама, ну я же сказал, всё в порядке. Диплом сдал. Хочу немного побыть один. Ладно. С смирением в голосе ответила сыну. Если что, я буду у тебя. Наступившую тишину неожиданно нарушил сильный оповещение. Без особого желания Олег встал с кровати и перемиком направился к включённому ноутбуку. В несколько кликов открыл электронную почту и увидел входящее сообщение от друга детства Игоря. Олег, привет, куда пропал? Я хотел узнать, ты еще не передумал насчет работы менеджером в нашей компании? Если нет, то вакантное место еще свободно. Зарплата достойная, коллектив что надо. Приезжай, буду рад, не пожалеешь. Олег, задумавшись над заманчивым предложением, вопросительно пробугнил себе под нос. «Что там?» «По лучшему говорите». «Эх, была не была». И тут же играющий напечатал на клавиатуре ответное сообщение для Игоря. Привет, Игорёк. Думаю, принять твоё предложение. Так что жди меня в Москве в воскресенье утром. Отправляюсь в субботу 130 в 1:30, в 12:00 ночи. Встречай. Угнувшись в спонтанном решении, он не раздумывая, нажал отправить. Олег с надеждой в глазах открыл дверь и неожиданно столкнулся в дверях с матерью И давно-то меня караулил, удивлённо вымолвил растерявшийся парень. "Я волновалась, сынок. Ты вдруг чего? Сидишь там молчком". С переживанием в голосе ответила женщина. "Как твои дела-то?" Олег решил поделиться с матерью своими планами, надеясь, что она поддержит его выбор. "В субботу уезжаю в Москву". "Что?" протянула женщина, сморщив лоб от недоумения. Помнишь Игоря Баранова? Так вот, он предложил мне работу в крупной компании. Да и что мне здесь делать? добавил Олег, бросив секундный взгляд на полку, где лежала фотография Ирины. И исправно моргнув, он тут же перевёл взгляд на мать и замер в ожидании ответа. Людмила Ивановна слегка заёрзала на стуле. Сынок, а может, не стоит всё рубить с плеча? «Можешь не отговаривать меня, я уже принял решение. Еду в Москву!» Твердым голосом ответил Олег и с улыбкой добавил. «Все будет хорошо, родная!» Утром Олега разбудил стук в дверь. Сладко зевнув, он с сонным голосом протянул. «Я не сплю!» В комнату вошла Людмила Ивановна и сразу присела на стул. Облокотившись на спинке... Она протянула Олегу на раскрытой ладони дивный красоты золотой перстень. Переливающийся блеск выгравированного кленового листа живо заворажил внимание парня. Окончательно проснувшись и присев на кровати, он спросил: "Это мне?" "Это твоего отца", без особых эмоций произнесла женщина. Но перед тем как уйти, он сказал, чтобы я отдала его тебе в твою совершенно лекию Я долго думала над этим вопросом, и ответ нашёлся сам. Время настало. Бери. Ух ты! Спасибо за подарок, вымолвил Олег, не отрывая восхищённого взгляда от перстня, и немедленно, взяв его в руки, с воодушевленьем улыбнулся. Глава 5. Встреча друзей. Войдя в полупустой железнодорожный вокзал, Олег огляделся по сторонам скользящим взглядом. На железных неудобных скамейках сидело дюжина людей, которые томились в ожидании. Кто-то читал книгу, играл, тщательно пережёвывал фастфуд. Олег на секунду остановился, чтобы перекинуть на другое плечо дорожную сумку и пошёл дальше к кассам. До отправления поезда оставался ровно час. Билет был уже в кармане. и Олег решил скоротать время в кафе. Но чьи-то женские крики возле камер хранения ненадолго привлекли его внимание. Две девушки между собой о чем-то жарко спорили. Манерно жестикулируя руками, они готовы были вцепиться друг к другу в волосы. Охранники вовремя вмешались в их горячий разговор. Сначала растащили в разные стороны, а потом выпроводили на улицу. поправив лямку сумки, Олег с иронией улыбнулся девицам вслед. Войдя в кафе, парень сразу обратил внимание на скучающую официантку с ярким макияжем, которая стояла за барной стойкой и меланхолично протирала бокалы. Почувствовав заинтересованный взгляд гостя, она тут же оживилась и приветливо ему улыбнулась. Олег заказал себе чай с лимоном и расположился за столиком у окна. Через пару минут девушка принесла заказ. Она трепетно поставила на край стола фарфоровую чашку с чайным напитком и кошачьей походкой продефилировала обратно. Олег оценивающим взглядом проводил её до барной стойки, потом достал из внутреннего кармана куртки сотовый телефон и вытащил симку, которую, без сожаления, переломил пополам. Одним глотком Олег допил уже давно остывший чай и закусил кислой долькой лимона. Затем собрал обратно телефон и сунул его в передний карман джинс. В 8 часов похтел поезд, и при въезде в город локомотив снизил скорость, но вагон всё равно ещё слегка покачивало на стыках. Олег с восхищением смотрел в окно, пытаясь отложить в памяти увиденное, разрисованные стены Заброшенное здание, магистрали, светящиеся высотки. За окном ночное небо светлело алым румянцем зари. М мелькали мосты, многоэтажки, и вскоре показались привокзальные разъездные пути. Олег сразу же почувствовал торможение. В плацкарте раздался неприятный скрежет тормозов. Спустя несколько минут показалось громадное серое здание Павелецкого вокзала. Для всех это был некий сигнал, взвинченная толпа резко устремилась к выходу. Проводник в тамбуре, держа ключ от входной двери, попросил всех не спешить. Поезд был еще в движении. Когда колеса перестали скрипеть, и поезд сделал глубокий выдох, в сердце Олега что-то ёкнуло. Дух перехватило от самой только мысли, что он наконец-то добрался. Перед тем как вступить на перрон, Олег опустил веки. В шумной толпе он достал из кармана мобильник. Буквально через мгновение почувствовал сзади лёгкий толчок в плечо. Обернувшись, он увидел заспанное лицо Игоря. Губы у обоих расползлись в довольной улыбке. Дружище, На радости произнёс Олег и крепко обнял друга. Какой ты солидный стал. Да и ты погляжу не дурин, съязвил по-приятельски Игорь. Да ладно, вечно ты со своими шуточками. Ну, я тебя понял, одобрительно похлопал он друга по плечу. Как Людмила Ивановна, не болеет? У неё всё хорошо, работа, дом, работа. А Ирка, как у вас с ней? «Да там вообще полный привет!» «Давай я тебе потом расскажу!» «Хорошо!» «Игорек, а у тебя как дела? Что новенького? Рассказывай!» «Живу! Радуюсь жизни! Пытаюсь заработать денег! В общем, все по-прежнему!» «Как добрался?» «Путь был не из легких!» – произнес с досадой Олег и с улыбкой договорил, глядя на удивленного друга. «Шучу, конечно!» В плацкарте было немного душновато. «Да ты и сам знаешь, как утомляют меня эти поезда!» «А вот и моя ласточка!» – Игорь указал на припаркованную черную машину, которая стояла в двадцати метрах от вокзала. Взяв у Олега сумку, кряхтя, он произнес. «Тяжеленькая! Ты что, кирпичи привез?» «Какие еще кирпичи?» «Только самое необходимое!» – невозмутимо парировал Олег. Ладно, ладно, верю, шутливо улыбнулся Игорь. Сейчас ко мне отдохнём, утро ещё. Ладно, ладно, верю, шутливо улыбнулся Игорь. Сейчас ко мне отдохнём, утро ещё. Игорь, зевая, положил вещи друга на заднее сиденье. Отдыхая от утомительной дороги, Олег принял душ и прилёг После вагонных полок кровать мгновенно расслабила его тело. Пока друг спал, Игорь решил приготовить завтрак. Отправившись на кухню, он зацепился взглядом за дорожную сумку, и любопытство взяло верх. Стараясь не разбудить друга, он аккуратно расстегнул молнию и принялся вытаскивать содержимое. Внутри было много чего, но в основном одежды. Неожиданно на глаза бросился бархатный сиреневый мешочек, торчавший из внутреннего кармана. Взяв его, Игорь ослабил шнурок и заглянул внутрь, увидел переливающийся золотом перстень. Лицо парня покраснело от волнения. В мысль проникло тень бесовского наваждения завладеть ценной находкой. Но раздавшийся сонный голос Олега остановил его.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 Но всё-таки он решил повременить с расспросами. Нормально, хотя дома было бы гораздо лучше, слегка нахмурившись, ответил Олег и, заметив неоднозначный взгляд Игоря, спросил: "Что такое в моей сумке? Ты в неё глаз не сводишь?" "Да нет, просто задумался о своём", нервно моргнул, ляпнул растерявшийся Игорь. "Слушай, а может, хватит нам тут киснуть?" Как ты смотришь на то, чтобы вечером прогуляться до ночного клуба и пропустить пару коктейльчиков? Угощают. Давай, недолго думая, ответил Олег. Глава 6. На грани. От пронизывающей боли в висках, Деррик схватился обеими руками за голову и в яростном негодовании сбросил всё с подоконника. Флаконы горшки с цветами и мелкие статуэтки разлетелись по всей комнате. Ему было не по себе. Не взначай он почувствовал на спине пронизывающую боль, которая сковывала всё его тело. Демонес с интересом наблюдала из параллельного мира за мучениями эльфа и с нетерпением ждала, когда подействует яд. Ты умрёшь. сблизившись с жертвой, она издевательски прошептала ему на ухо. Дерек не мог ответить. Яд полностью парализовал его тело. Убедившись в беспомощности Астраухова, демонесса принялась рыскать по комнате. Остановившись напротив зеркального шкафа, она обнажила кинжал и вонзила его в своё отражение. Не ожидая подвоха, она потянула на себя рукоять и лезвие слегка двинулось. Из возникшей трещины высвободилась сияющая синим светом энергия, которая обволокла демонессу. Корчась от адской боли, она уродовала свое милое личико когтями. Но неукротимая энергия нестерпимо сжигала лицо. Пепел хлопьями сыпался на пол. Увидев шип кинжал, она в ужасе выбежала прочь из квартиры. Заклинание, наложенное ещё в Эльфигории на клинки, мистическим образом сработало. Сквер на неожиданным образом перестала действовать. Лучезарный порошок на лезвиях клинков остановил отравление. Сидя в удобном кресле и любуясь отражением в зеркале, Милина приложила одну ладонь к лбу, а другую к сердцу и с тревогой произнесла: "Знаешь, Камила, у меня такое чувство," посмотрела она боковым зрением на коллегу, которая подводила стрелки на глазах, готовясь к очередному выступлению. "Что с отцом случилась беда." Отражение Милины на секунду искривилось в трещине. "Блин, что за нововведение?" Зеркала ведь просто так не трескаются. Не накручивай себя. Это всего лишь твои домыслы, ответила девушка, повернув голову в сторону Милины. Настройся на позитив и работай. Не знаю, но как-то мне не по себе, грустно ответила Милина и, взяв в руки набитую доверху косметичку, приступила к сценическому макияжу. Ровно в 11:00 вечера Олег с Игорем приехали в ночной клуб Edelweiss. Танцпол уже вовсю сотрясала громкая музыка. Разгорячённая в кураже молодёжь отплясывала заводной бит. Царящая кругом атмосфера была наполнена драйвом и неудержимой энергией веселья. Друзья, осмотревшись по сторонам, присели за свободный столик на кожаный диван и подозвали официанта. Пока Игорь с интересом изучал меню и делал заказ, Олег погрузился в собственные мысли. Придумав на ходу незамысловатый стих, он тут же забыл его. Он показался ему весьма гениальным и в духе иного времени. С ним частенько такое случалось: что-то придёт в голову как озарение и тут же улетучится. Память у Олега была необычайно избирательной. Что его не занимало, пропускал мимо ушей и всегда помнил то, что действительно хотел запомнить. Неожиданно заиграл новый трек, по звучанию похожий на этническую музыку. Чарующая смесь из звуков флейты, волынки и шаманских барабанов вмиг заполнила всё вокруг. Главно покачивая бёдрами, на сцену вышла молодая светловолосая танцовщица, месяна голове ажурный канделябр с зажжёнными свечами. Приковав к себе восхищённые взгляды гостей, она таинственно улыбнулась. А вот и всеобщей любимица публики. В приподнятом настроении произнёс Игорь, после немного склонился в сторону приятеля. Глянь, какая конфетка, не правда ли? Олег ничего не ответил на реплику друга. Он с интересом продолжал наблюдать за танцующей девушкой, искренне восхищаясь тем, с какой грацией и изяществом она исполняла свой пленительный танец. В мгновение ока танцовщица буквально околдовала всех присутствующих, став для всех полюсом притяжения. Светлые волосы мягкими волнами спадали с хрупких плеч, На лице сияли чётко очерченные арабские глаза. Ослепительный наряд, украшенный блестящими стразами, сиял даже от неяркого света, отбрасывая невообразимое количество бликов. Манящие движения рук и природная пластика тела заворожили Олега, как дрожащее пламя свечи, пробудив в нём приятные нотки желания. Мягкие, расслабленные удары бёдер Неожиданные замирания, тряски, волны, томный взгляд из-под бархатистых ресниц, соблазнительная улыбка, красотка, сказал про себя Олег, вложенное взором по её сладкозвучному телу. Девушка двигалась кротко, слегка заигрывая. Выражение её чувственного лица пребывало в неком трансе. Казалось, что её очаровывающий взгляд был обращён в другие, лишь ей доступные миры. Она танцевала, слившись с мелодией, и этим мгновением превратили её в чудесное видение, влекущее за собой. Но вот танец закончился, и девушка, услышав аплодисменты и довольный свист поклонников, снова вернулась в реальный мир. После финального поклона Танцовщица исчезла так же внезапно, как и появилась. Ну, как тебе, горячая штучка, да? Без тени смущения поинтересовался Игорь у други. Ощутив некую окрылённость от фееричного выступления, взгляд Олега оживился. Переведя с трудом дыхание, он сделал утоляющий жажду глоток прохладного мохито. Впечатляет. Спустя пару минут Олег вышел из застолика и направился на поиски гримёрной. Ему не терпелось познакомиться с танцовщицей поближе. Друг он сказал, что вышел в туалет. С твёрдым намерением поскорее вернуться домой, Милина покинула гримёрку, но на середине пути она вспомнила о телефоне, который заряжался на столе подруги. Вернувшись обратно, Милика удивила неожиданная встреча с худощавым мужчиной в сером костюме. Случайный гость фривольно сидел в её кресле, постукивая костяшками пальцев по подлокотнику. Его засаленные тёмные волосы неспешно поблескивая, свисали по плечам. Сердито улыбнувшись, он медленно поднялся и жестом предложил ей присесть. Милина, не растерявшись, сделала несколько шагов в сторону зеркала и бросила взгляд на ножницы. Я буду говорить от имени императора Энтемариуса, заговорил мужчина, поправляя чуть смятый пиджак. Вы незаконно покинули Эльфигорию, поэтому мне нужно доставить вас обратно. Я с тобой никуда не пойду, выкрикнула Милина, схватив резво ножницы со стола. остряём, направив их на незнакомца. "Ясно тебе?" "Ах да!" продолжил незнакомец, сдвинув при этом тонкие брови. "Совсем забыл представиться. Меня зовут Картий". Играющий показал змеиный язык. "Схватите её", не сводя взгляда с испуганной девушки, проговорил он. "Эти шерстяные парни из лагеря плутов мои верные помощники". Весьма странно, что ты с ними не знакома. Когда-то Герион изо всех сил старался и кунич тоже, а вот благородный Энтемариус подал гноллам руку помощи. Пока Мелина была полностью объята красноречием Карти, проворные гноллы выхватили из её рук ножницы и, сверкнув при этом голодными глазами, схватили её. Мой отец бьёт тебя, понял ты, чёртов ублюдок? отчаянно трепыхаясь, выкрикнула чуть осмелевшая Милина. "Неушто!" прошипел Карти и, обнажив вызывающее отвращение раздвоенный язык, потянулся им к щеке Милины. "Всё, уходим!" в приказном тоне крикнул соглядатай Энтемариуса. Приближаясь в его сторону, шаги насторожили Карти. Он жестом приказал гномам остановиться, а сам вышел из комнаты. Что ж, ждёшь? Иди куда шёл, а не то фыркнул карте, а не то что, перебил Олег вопросом. Карти нервно оскалил острые зубы и вольяжно махнул рукой. Из комнаты, как по команде, выскочили два гнолла. Олег округлил глаза, но не дёрнулся назад. Со стороны, там, где горел свет, раздался отчаянный женский виск, зовущий на помощь. И в этот же самый момент из темноты коридора нарисовался Игорь с бутылкой виски, которую он крепко сжимал в руке. "Опа. Кажись, я пропустил что-то интересное", слегка заплетающимся языком проговорил Игорь. Проглотив комок, он, удиввшись, добавил: "А это что ещё за чудо-юдо? Классный костюмчик". О багнола обнажили острые клыки. Игорь оттолкнул Олега и в прыжке отразил атаку одной твари бутылкой под дых. Стекло, столкнувшись с металлической пластиной, разлетелось в древесле. Второй гноул в это время оказался проворным. Он увернулся от удара и ответил Игорю кулаком в челюсть. Пока Олег пытался перевести друга в чувство, из комнаты вышел третий гноул, держа в крепкой охапке мелины. Картий схватил эльфийку за длинные волосы и с пеной у рта приказал мохнатым наемникам разорвать бедолаг. Угрожающий рыча и отвратительно пуская слюни, гнолы поочередно стали набрасываться на Олега. В попытке схватить и растерзать его, они получали в ответ лишь хлесткие удары. Тот, что с рваным ухом, запрыгнул ему на спину и попытался вгрызться в горло. с кольцом в носу, намертво вцепился в ноги. Ну а самый огромный, с ошейником, решил оглушить сопротивляющегося трубой. Мелина выждала подходящий момент и со всей силы ударила точеной шпилькой прямо в ботинок к артию. А после нанесла завершающий удар коленкой в пах. Крик скоротечно эхом пронесся по всему коридору. Олег Митнув взгляд в сторону комнаты, затем на Игоря и со всей силы ударил кулаком между глаз гному со сломанным клыком. Неожиданным образом пальцы Олега засияли голубым светом, на шее проявились тонкие полупрозрачные светящиеся линии. Стиснув воинственно зубы, он ловко схватил обеими руками бездыханное волосатое тело Я швырнул его в несущихся на него остальных гномов, сбив их на повал. Ошеломлённый происходящим вокруг, Олег неожиданно пересекся взглядом с прекрасной незнакомкой. И до него вдруг дошло, что перед ним была она. Да-да, та самая неподражаемая богиня танца, которая совсем недавно танцевала перед ним. Не раздумывая, Он протянул ей мужественно руку, и целый мир для двоих на мгновение остановился во времени. Глава 7. Эпоха тьмы. Исполинские фигуры единорогов из белого камня, расположенные по краям арки, первыми встречали гостей с Олимпиака. Любой входящий в город мог с превеликим удовольствием насладиться здесьными красотами. Утончённые мосты, похожие на нити, соединяли между собой постройки альпийских домов и площадь вокруг замка. В центре тянулась лазурная господская башня, острый пик которой заканчивался реющим серебристым флагом. Окна главного зала всегда были распахнуты настежь. На широких подоконниках величественно восседали эльфийки и тонкими пальцами водили по золотым струнам ар. Хроники эльфов «Монтаро!» – в приказном тоне воскликнул Энтемариус, – «Мой Минотавр!» Легким движением он намеренно опрокинул золотую чашу, наполненную терпким вином. Переплетённые между собой рельефные линии по краям полотна не позволили красной лужице стечь на пол. После он занял трон. Прямые до плеч серебристые волосы тёмного эльфа отблескивали серебром. Неожиданно ворвавшийся ветерок наполнил зал утренней свежестью. Вентемариус глубоко вдохнул, И аромат роз напомнил ему жизнь в Тареле. "Долго ты шёл ко мне", надменно произнёс владыка. Минотавр с почтением преклонил голову и опустил лезвие секиры. "Я к вашим услугам". Энтемариус хитро сузил глаза и жестом показал, чтобы свирепой подошёл к столу. Кольцо в носу колыхнулось от тяжелого выдоха. Темный эльф спустился к воину и наполнил две медные чаши вином. Глаза Минотавра заметно заблестели хмелем. Энтемариус лишь пригубил вино и, не выпуская чашу из рук, присел на трон. Уютно расположившись, он опустил голову. И на мгновение замок утонул в тишине. «Меня беспокоит Аннар. Он опасен. В его подчинении пять тысяч хорошо обученных воинов, которые угрожают моей власти». «Повелитель!» «Смерть Амдира сильно повлияла на него. Он слишком напуган, чтобы быть для вас угрозой», — произнес оправдательным тоном наемник. «Он сын!» который желает мести. Поэтому я поручаю тебе разработать план нападения на храм Лунного колодца. Будет исполнено. Ладно. А пока приведи мне из темницы Этрисса. У меня есть к нему пара вопросов. Скоро по всему замку разнесётся тяжёлый грохот цепей. Сотня гнола конвоировали в оковах Титана. Чары подавляли силу в исполине и не позволяли ему ясно думать. Этрис упал перед троном на колени и с усилием поднял голову. — Чего тебе надо? Этрис прижал к груди запястья, и прочные цепи тотчас напряглись. Оковы с режущей болью въелись в кожу. Мне нужна твоя преданность и сила. Энтемариус подался вперёд. Будь моим орудием. Мне бы только освободиться от чар, и я с удовольствием раздавлю тебя, гадкий червяк. Вот этого не стоит делать. Энтемариус погрозил титану пальцем. Монтаро, пускай его уведут с глаз долой, раздражённо добавил. Нинадавр подошёл к Титану и рывком дёрнул на себя цепи. "Пошли за мной, сколомыщ гнулый, а ну-ка шевелитесь. Ты всё равно склонишься перед моей волей", крикнул вслед Энтемариус. Всему в своё время. Встрепенувшийся от тепла вина владыка удивился незаметному появлению карты. Так быстро! Окровавленный змеиный язык упал на колени и пополз целовать ноги Энте-Мариусу. «Повелитель!» Харпий схватил обеими руками ногу повелителя и трепетно прикоснулся губами к его сапогу. «Встань!» Энте-Мариус ногой отшвырнул от себя подхалима. «Нет, мой повелитель, я заслуживаю смерти, я не смог выполнить ваш приказ!» Во всём виноват случай. Карти перевёл взгляд на трон. Мы облажались. Какой случай? Интемариус вскочил с трона и схватил Карти за волосы. Дерек или Бельфидор? Человек. Зелёные зрачки хаотично забегали, изо рта выскользнул кончик языка. Он с лёгкостью расправился с гноллами. Мне пришлось бежать, бежать. Интересно. Он необычный человек. Что же это такое? Я дам тебе последний шанс, и ты исправишь свою ошибку. Ты меня понял? Да, мой повелитель, я всё исправлю. Не сомневайтесь, я всё исправлю, повторял он. Они будут схвачены. В красных песках наблюдается большой всплеск неуправляемой энергии. Хорошо. Возьми с собой Монтара и его отряд. Устройте им засаду. Они не должны успеть объединить эльфов под единое знамя. Если он на самом деле сын Гериона, у него должен быть перстень. Уничтожь его. Повелитель, сейчас небезопасно путешествовать в Красных песках без магии. Держи. Энтемариус с трудом стянул с мизинца перстень с чёрным камнем. И я дал его карте. Это моего отца. Он скроет вас от глаз врага. Поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, хранитель, одетый в зелёный плащ, попытался дотянуться до верхней полки, полностью заставленной старинными книгами. Соскользнувший назад капюшон приоткрыл покрасневшее, сморщенное лицо, седые тусклые волосы до плеч. и густую бороду. Мои старые кости не дают мне покоя, ноют постоянно. Эх, обернувшись, старик бросил недолгий взгляд на молодое лицо эльфа. После оттопырил нижнюю губу и удручённо добавил: "И где же теперь моя молодость? Кто ответит?" Воспользуйся магией, хранитель тайн. Застав нужную книгу оказаться на столе. Глупый эльф взвил брови старик. Нет. Я должен всё сделать сам, без вмешательства потусторонних сил, иначе совсем мои суставы закоминеют. Ладис снял заряженные клинками ножны с кожаного ремня и положил их на стол. Рукояти, натёртые до блеска, сияли. Подойдя к лестнице, Эль предложил свою помощь. Хранитель единодушно кивнул в ответ и указал на коричневый корешок. Старческий голос на мгновение стал звонче, взгляд устремился в одну точку. Я хотел полностью постичь магию Эльфов, но мне, как Алоину, не хватило времени. Много тёмных пятен в моих знаниях. Сидя в кресле перед камином, мне часто вспоминаются поэмы об Энертии, владыке западных лесов и долин, великом эльфе старого мира. Также река Эрамель, которая неслась по склону с горы Рук к столице империи Аргонат, где правителем был король людей Ксон-Завоеватель. Ну, к чему это я? Ах, да. Увы, Винет память и ограничена. Не помню уже дословно всех строк, думаю, на днях стоит перечитать. Даркарий посмотрел на пол и не спеша спустился вниз. Ладис с лёгкостью забрался по хлипкой на вид деревянной лестнице и сбросил старику старинные записи. Даркарий поймал внушительную книгу и с благодарностью кивнул. Подним махом рукава он стёр с коричневой обложки хроники эльфов слой скопившейся пыли. Открыв последнюю и исписанную страницу, он ухмыльнулся эльфу. Ладис взглянул на старика сверху вниз и потёр ладони. Сверкнув глазами, хранитель незаметно щёлкнул пальцами, и в один миг в книге показалось несколько новых белоснежных страниц. Вдруг самым неожиданным образом из чернильницы выскочило перо и по велению Даркаря начало записывать под диктовку старика недавний сон. Иной мир, похожий на монолит каменных построек, напоминал саркофаг молодой и крепкий юноша с перстнем короля Гериона исчез в портале. Вдруг стоящая на подоконнике фигура дракона из чёрного камня подаренная гномами, с треском рассыпалась на осколки. Даркарий пошатнулся и схватился обеими руками за голову. Удивленный Лоадис, испугавшись увиденного, нервно зашевелил пальцами. Пытаясь остановить неуправляемый процесс, он неожиданно для хранителя захлопнул книгу и переломил парившее в воздухе перо. «Предателя, которые сбежали!» От злости бледное лицо эльфа посенело. На щеках показались прогнившие пятна. Голос зазвучал низкого, грубо. И ты думаешь, они помогут нам обрести свободу? Доказывая, кричал он. Нет. Хватит, отрезал Даркарий. В тебе столько ярости и глупости, успокойся. Алаин чахоточно закашлял. «Ты должен верить! Ты наполнен желчью! От твоей души веет зловоньем! Я думал, эльфы с годами становятся мудрее!» — проговорил он и категоричным взглядом заставил Остроухов попятиться назад. «Ты не дал мне закончить запись!» Придя в чувство, Лаадис приложил прохладную ладонь ко лбу. и его лицо мгновенно приобрело нормальный вид. «Мне надоело терпеть разбой и нагов. Несправедливо, когда нас грабят. В следующий раз мои клинки насытятся их кровью», – проворчал с недовольством Эль. «Не забывайся. Мы признали власть Энтемариуса и склонились перед его волей. Поэтому мы до сих пор живы, и жива наша надежда на освобождение». Наги, его союзники, и не вздумай убивать их. Гони эти мысли прочь. А теперь оставь меня одного, глупый, глупый эльф. Вадис молча нацепил ножны и исчез за дверью. У ворот он увидел прибывших заданию четверых нагов. В жилах эльфа вновь вскипела кровь. Пальцы обеих рук слегка дёрнулись. Немешкая, он метнул клинки ползущих к нему нагов. Жгучие лезвия вмиг пронзили на грудный костяной панцирь одного из нападавших. Остальные, увидев завалившегося на бокса брата, зашипели и, кинувшись на обидчика, ответили эльфу метанием корни. Стащив колесо с перевернутой телеги, Ладис использовал его в качестве щита. Два наконечника пробили деревянный диск и остановились прямо у глаз. Эльф с облегчением вздохнул и опустил колесо. Истошный крик Даркария заставил его обернуться. Хранитель, пронзённый копьём, туманным взглядом смотрел на Ладиса. Надская стрее вонзилась прямо в сердце старика. Не шевелясь, словно приковав ноги к земле, он стоял на одном месте. Еле шевеля губами, хранитель держался обеими руками за чёрное древко. Но вскоре силы покинули старика, и на последнем вздохе он запрокинул голову назад и тут же упал на спину. Приблизившись, Владис прикоснулся двумя пальцами к шее хранителя. Но было уже поздно. Даркарий не подавал признаков жизни. Тогда Эльф одним рывком вытащил из груди копье и попытался руками остановить кровь. Прости меня, я глупый Эльф. Но я растине ненависти владели Ладисом. Вооружившись копьями, он принял боевую стойку. Оценивая слабые стороны противника, Астраухий выжидал момент для смертельного удара. И как только наги подползли к нему, он ловко расправился с ними: одному пронзил грудь, второму голову. Остальные наги, не ожидая такой развязки боя, цепенели в неописуемой панике. Они бросали пустые колчены наизмен и в диком изумлении разъявали своих либальники. Ладис мысленно поймал вибрацию своего тела и с полуоборота произвёл прыжок в их сторону. Ему удалось перепрыгнуть через хладнокровных тварей. Воспользовавшись моментом, он метнул в неприкрытые спины копья. Двое нагах успели увернуться, но перепончатые гребни всё же окрасились в багровый цвет. Не теряя скорости, Ладис поспешил к воротам за своими клинками. Наги ответно запустили ему вслед копье. Но Ладис был не так прост. Он в прыжке сумел вытащить из мёртвого тела клинки и уверенно приземлился на обе ноги. Наги, взбесившись неудачей, решились сразиться в ближнем бою. Их чешуя переливалась на свету зелёными и красными бликами встретившись у колодца они вновь скрестили оружие сэлфом в недолгой схватке лади полностью показал совершенное мастерство танцующего с ветром клинки не давали нагам никаких шансов выжить острые лезвия то и дело впивались в рыхлую плоть После битвы Пладис воткнул клинки в землю и упал на колени. По его щекам текли слёзы, падая маленькими каплями с подбородка на грудь. Чувство вины сыграло с ним злую шутку. Проклятие Эксона вспыхнуло в нём необратимой силой. Серые пятна гнева, ранее выступавшие только на щеках, расползлись по всему лицу. золотистые волосы посидели, зрачки в момент расширились. Высеченный в горе Арвир храм мудрости окружали со всех сторон испалинские сосны, ели, дубы и клёны. Они, подобно стражам, охраняли извилистые тропинки и жителей леса. Разветвлённые корни рыхляка министую землю в направлении лунного колодца не одно столетие сплетались между собой. В центре храма стояла золотая бездонная чаша. Её окружали облачённые в чёрные мантии перерождённые тэнгию, загадочные эльфийки. Жгучие красные волосы до пят, сплетённые в тугие косы слегка сияли в мрачном пустом зале. Они молча смотрели на лунный колодец, скрестив на груди руки. Выйдя из храма, Аннар неспешно спустился вниз по гранитной лестнице во двор. Мертвецки бледное лицо не выдавало в нем никаких эмоций. Зачесанные назад волосы лежали ровно. Подойдя к фонтану, он слегка улыбнулся. Внизу, в перемешку с зеленой жижей, в разброс лежали кости и гниющая плоть. На противоположной стороне фонтана, подобно мрачной тени, стоял шаман в черном балахоне. Накинутый на голову капюшон скрывал редкие седые волосы. Изуродованное язвами лицо напоминало изъеденное жуками дремучее дерево. Нистовый зелёный туман тихо взбуछался над бре́нными останками. Анар жестом подал сигнал, и сгорбленный шаман, сверкнув красными глазами, принялся колдовать. После того, как колдун скрестил на груди руки, вокруг него показались серые души и груду костей сотряс истошный рык из фонтана вырвался коричневый поток драконов один обтянутый плёнкой приземлился возле аннара существо мрачно взглянуло на владыку сверкнув хищными зелёными глазами и недружелюбно оскалило зубы от шеи до кончика хвоста Хребет светился зелёным светом. Когти напоминали мечи, они легко крошили вековую брусчатку. Шаман сжал правую руку в кулак, и дракон мгновенно остепенился, покорно склонив рогатую голову перед Аннаром. После того, как тёмный колдун разжал пальцы, ящер сделал несколько взмахов перепончатыми крыльями и взмыв в воздух Исчез в шест кинистых кронах деревьев. Владыка теней, всё для тебя, шаман почтительно склонил голову. И тут же одежду Анара обволокла липкая жидкость, под цвету похожая на кровь. Седые волосы одновременно с лицом потемнели, голубые глаза замерцали красными угольками. Анар опустил голову, и обеспокоенным взглядом посмотрел на бледнувшие ладони. Кисть плавно перетекала с чёрного цвета в багровый оттенок. Он сразу осознал своё перерождение. Урдугар, в скорби ты пришёл в храм и долго утешал меня лесными словами. Теперь я чувствую ничтовую силу в твоих жилах. Теперь я чувствую неистовую силу в своих жилах. Тень, моя воля. Ты исполнила обещание. Теперь мой черёд. Иди и исполни предначертанное сказание. Напои деревья тёмной водой и оживи их. Пускай возродится сумеречный лес. Шаман подобно пыли исчез через мгновение, появившись возле лунного колодца. Жрицы без колебаний расступились перед сгорбившимся существом своим видом натермина нашего эльфа. Голубая вода взволнованно выплескивалась из чаши. Уртугар откусил указательный палец и сплюнул фалангу в колодец. Вода мгновенно помутнела. Из чаши вырвался дурно пахнущий зеленый пар. Земля в лесу тотчас сотряслась. Деревья склонились кронами к земле. Шаман в зловещей улыбке рассыпался пеплом у колодца. Жрицы, покрывшись черной глянцевой пленкой, переродились в их фурии. Анар пошевелил пальцами. И на ладони показался шар рубинового цвета. Лес вокруг становился всё темнее и неприветливее, по мере вырастающего в руках владыки пылающего огнём посоха. Сумеречный лес. Тень меня направляет. Аннар вознёс вверх магическую трость и силой ударил ей о землю. Волна воздуха и пыли меняла не только облик деревьев, но и существ. Теперь ваши души принадлежат только мне. Поочерёдно из храма начали выходить фурии. Окружая почтенного владыку, они склоняли перед ним головы. Посах тёмным пламенем отражался на их телах. Глава 8. Портал Не оглядываясь, Бельфидор поднимался по винтовой лестнице замка. Серый плащ напоминал лохмотья. Держа в одной руке шкатулку с искрами, в другой окровавленный посох, он спешил в покои короля. Хроники эльфов. Милина припарковала машину напротив многоэтажки. Минуту она оценивающим взглядом рассматривала незнакомца в зеркало. Мужественные черты лица Олега напомнили ей Гериона: разрез глаз, тонкие губы, прямой нос. Но его манера говорить, причёска, телосложение выдают в нём человека глупости. У эльфов обычно светлые или тёмные прямые волосы до поясницы, минимум до плеч, а не обычная короткая стрижка. Студентка-первокурсница из интеллигентной семьи размышляла она. Собравшись с мыслями, Милина первой покинула машину и помогла открыть спасителю заднюю дверь. Олег схватил друга под мышки и потянул на себя. Чтобы не мешать, Эльфийка отошла в сторону и придумала повод завести разговор. Хорошая машина у твоего друга. Ты мне напоминаешь одного запнувшись процедила человека Он известный в определённых кругах Ты продавец шаурмы Криво улыбнулась Шутка не удалась Ладно махнула рукой Просто твоё лицо мне знакомо провела ладонью по волосам Олег облакотил Игоря на колесо и не подал вида что заметил заострённый кончик уха незнакомки Перед отъездом в Москву мне приснился кошмар. Некое существо хотело меня убить. Милина, улыбнувшись, устремила глаза в звёздное небо. В твоих кошмарах присутствовала амбра, соглядатая Даламиса. Не буду забегать вперёд, перевела взгляд на Олега. Мой отец объяснит, в чём твоё предназначение. Идём, кивнула в сторону подъезда. Олег подхватил под плечи Игоря, и они исчезли за дверью. Милина шла впереди, уверенно вышагивая на высоких шпильках. На ней был обтягивающий чёрный топ с небольшим, но всё-таки декольте, эффектно подчёркивающий женские прелести. Красивые стройные ноги в плотно облегающих тёмно-синих джинсах выглядели весьма соблазнительно. Идущий следом Олег Смок ещё раз подостоинство оценить идеальную фигурку эльфийки. Поднявшись на лифте, они подошли к квартире. Милина нажала три раза на звонок, и за дверью послышались шаги. Эльфийка бросила короткий взгляд на Олега, парень втянул шею в плечи и опустил глаза. Когда дверь распахнулась, Эльфийка старалась закрыть с собой парня. Где отец? Улыбаясь, спросила Милина: "А это кто?" Настойчиво задал вопрос знакомый. "Как зовут твоего друга? Как твое имя?" Незнакомец, не отводя взгляда с Бельфидора, обратилась к Олегу. "Просто мы ещё не успели познакомиться", натянула улыбку. "Олег зовут". Вот замешкался парень. "Вот ещё Игорь" Самодовольная эльфийка вырвалась из его уст. "Что ты творишь? Никто не должен знать про нас, понимаешь? И так проблем много". Благодаря защитным рунам с де Нилина пронесла мимо ушей борчание Бельфидора и пронеслась мимо старика в зал. В полумраке на кровати лежал Дэри. Красное свечение полностью обволакивало лицо эльфа. Он напоминал каменную фигуру. Ни один мускул не дёргался на его теле. "Проходи в зал и положи друга на кровать", Бельфидор кивнул Олегу и захлопнул дверь. Олег положил Игоря рядом с Дериком. Милина с чёрным пятном сидела на стуле посредине комнаты. В её потухших глазах отражался лунный блеск. Белфидор неожиданно для всех включил свет, комната мгновенно приобрела тёплый желтоватый оттенок. Насупившись, Друид смотрел на всех исподлобья. Не выдержав, он закашлял. Олег бросил взгляд на старика, Милина даже не шевельнулась. Отец недавно приходил ко мне, Друид глубоко вздохнул. и с досадой промолвил. Может, он и прав, пора домой. Взгляд друида метался между Олегом и Милиной. — Неважно, — холодно произнесла Милина. — Ты о чём, юная эльфийка? — Отец в беспамятстве. Он ни жив, ни мёртв. — Может, скорую вызовем? Врачи помогут ему. Влез в разговор Олег. И сразу принялся рыскать по своим карманам. Не найдя телефон, сунул руку в карман брюк друга и нащупал мешочек. Достав его, он наморщил лоб. "Как?" подумал он. "Что это?" поинтересовался Бельфидор. Милина пересеклась взглядом с друидом. Олег вытряхнул из кисета на правую ладонь перстень. "Откуда он у тебя?" вскочила Милина. Бельфидор округлил глаза и направился к Олегу. Перстень моего отца Олег надел подарок матери на безумянный палец. Бельфидор резко остановился и поневоле попятился обратно. Он увидел в чертах парня своего короля. Не может быть. Ещё как может? Он уложил трои гнолов в воспоминания, словно пощёчины. переводили Олега в чувство. Перед его глазами мелькали красочные картинки. Он видел своего отца, сидящего на золотом троне, Дерика в серебристых доспехах, мудрого Бельфидора за письменным столом. "Молодец, Герион!" Взгляд Бельфидора пересекся с Милиной. "И правда, засиделись в этом мире, пора домой". Эльфийка в ответ кивнула. И друг пошевелил пальцами правой руки. На сухой старческой ладони показался голубой сияющий шар. Олег сразу почувствовал покалывание по всему телу. Перстень засиял. Сила, заключённая в перстне и моя магия. Величественный голос Бельфидора с каждым словом нарастал. Во имя света разрушаю проклятие несчастного. Друид медленно направил сияющую ладонь на Дерека. «Разрушаю!» Голубой энергетический шар ударил в зачарованное лицо эльфа. В тот час во всей квартире погас свет, и комнату заполнил полумрак. Красная пелена исчезла, проклятие демона рассеялось. Бельфидор щелкнул пальцами. И на ладони вспыхнули оранжевые огненные языки, которые наполнили комнату светом. Твоему другу магия не поможет, с улыбкой ответил Друид. Думаю, на шетери ему нужен. Не спеша, пиявёл взгляд на Милину. Сатсом всё будет хорошо. Эльфийка кивнула в ответ и принялась искать медикаменты, отодвигая ящики комода. Олег бросил короткий взгляд на Бельфидора и с молчаливого согласия друида решил помочь Мелине. Дерек поднял веки и тут же стиснул зубы. Тело эльфа выгнулось дугой к грудью вперед. Он видел перед собой лишь расплывчатые фигуры. «Кто здесь?» – бредил в беспамятстве остроухи. «Жив!» – радостно произнес Бельфидор. Милина бросилась к отцу и крепко прижалась к груди. Не поднимая глаз, она что-то шептала себе под нос. Деррик нежно обнял дочь и по-отцовски поцеловал её в макушку. Олег достал из коробки пузырёк, потом откупорил пластмассовую пробку. Резкий запах непривычно ударил в нос. Пошатнувшись, Он подошёл к Игорю и сразу поймал недоверчивый взгляд Дерика. Олег, не обращая внимания на эльфа, поднёс ножатырь к носу друга и неловко попятился назад. Глаза Дерика сузились, когда он увидел перстень короля. "Неужели?" проговорил остроухи. "Что ещё?" удивлённо спросил Бельфидор. "Неожиданно, парень. Откуда у тебя этот перстень? Моего отца. Капчи очнулся Игорь. Как ты? Олег перевёл внимание на Игоря. Дружеуще он пытался разглядеть незнакомые ему лица, особенно его взгляд привлёк мерцающий огонь на ладони друида. Мы где? Ты не волнуйся, всё хорошо. Мы в гостях. «Я пока сам не в курсе происходящего, но, думаю, нас просветят», – бросил короткий взгляд на Бельфидора. Взгляды эльфа и Алоина пересеклись. «Медлить нельзя!» – друид сжал ладонь, и пламя тут же погасло. С Аглидата и Энтемариуса наверняка уже прознали об Олеге или догадываются о нем. Пришло время вернуться в Эльфигорию и разобраться с темным властителем. отомстить за смерть братьев и сестёр. Глаза сверкнули серебристым блеском. После друид взмахнул и достал из внутреннего кармана искру. Время настало. Золотистый свет обнажил лицо. Дерика добротливо кивнул, Милина улыбнулась, Олег и Игорь, округлив глаза, смотрели на друида. Готовьтесь. Решительно проговорил Бельфидор. Вмиг шар размером с яблоко вспыхнул и комнату заполонил жёлтый свет. Потряскивая, сфера поднялась с ладони и увеличилась в размерах. Деррик поднялся с кровати, расправил плечи, не спеша открыл шкаф, достал клинки, кожаные сапоги и зелёную рубаху. Взяв всё в ахапку, он молча исчез с портала. Бельфидор кивнул остальным. Олег наморщил лоб, подошёл к Милине, взял её за руку, и они одновременно исчезли. Следом, шагнув в сияющий портал, Игорь. Бельфидор, перед тем как исчезнуть, щёлкнул пальцами и комнату вновь заполонил полумрак. Глава девятая Решительный выбор Эрей, лесной Нуари, вселившись в обросшего мхом Энта, наслаждаясь свежим воздухом, гулял по Дриару. Размахивая руками, похожими на отростки, он одарял всех живительной энергией. Любимое дело привело его на окраину леса. Да насещи се впереди звук топоров и хруст падающих деревьев насторожил Нуари. Сутулые силуэты гномов валили вековые сосны вокруг каменного исполинского клыка. Истошный вздох он спугнул птиц с крон деревьев и жестом направил их на непрошенную гостей. Хроники Эльфо Чёрная повязка скрывала изуродованное язвами лицо Ладеса. Он смотрел пустым, вдучивым взглядом на погребальный костёр. Есть шанс возглавить эльфов, короновать себя и отправиться в поход против Энтимариуса. Отомстить, поставить на колени предателя. А что мешает мне? Из-под лобья отвёл всех злостным взглядом. «Если только мастер лука – выскочка!» Холодный взгляд остановился на Малидоре. Лучник стоял в первом ряду. «Гори, хранитель!» Расталкивая всех, он уверенно пробирался в сторону костра. Лаадис встал напротив костра и стянул с лица повязку. Многие в страхе переглянулись. Некоторые укрыли лица ладонями. Мы должны выбрать свой путь, а не придерживаться законов Алаина. Пладис кивнул в сторону языков пламени, тем более мёртвого. Лучи солнца, перед тем как исчезнуть за кронами деревьев, придали сумеркам красноватые оттенки. Собравшиеся эльфы от слов Остраухова остолбенели, ведь все считали Алаин друзьями эльфов. Ты не прав, — возразил Молидор. — Из-за тебя погиб Даркарий. Из-за твоей глупости мы будем жить без владык и королей. Хватит! Послушай, лучник, возомнивший себя мастером. — Я и есть мастер Лука. — Тогда слушай внимательно меня. Гирион скорее мертв. Округлил глаза. Пульсирующий взгляд налился яростью. — Чем жив? — Он пал в бою. "Гопьец", усмехнулся Молидор. Я сражался вместе с королём. Не вставай у меня на пути. Пладис не дал закончить мысль лучнику. Он решительно направил клинки в сторону мастера Лука. "Плевать я хотел. В данный момент между нами несколько шагов, и я без колебаний снесу тебе голову. Не мешай мне вернуть Эльфон былое величие. Как ты смеешь?" В ответ на агрессию Малидор натянул китеву. Ты не успеешь пошевелиться. Стрела пронзит твоё гнилое сердце. Мы приняли условия Энтимариуса, и я не позволю развязать войну. Мы покинулись Салампик и нашли мир здесь, в Изунгаре. И не тебе решать судьбу эльфов. Не выводи меня из себя. Даю тебе шанс покинуть Изунгар. На щеках забегали желваки. «Ну же, проваливай!» «Нет, тебе меня не испугать!» «Пойди на к чести! Я вызываю тебя! Лучше умереть здесь и сейчас, чем жить под гнётом Энтемариуса! Ты предатель, как и Даркарий! У тебя нет воли! Мои клинки против...» Бросил короткий взгляд на ремень Малидора. «Твоего кинжала!» «Хорошо! Если ты боишься...» Я буду сражаться с одним клинком. Малидор прищурил один глаз и выпустил стрелу в безумного эльфа, выбив из рук один клинок. Влади словко увернулся, отвёл плечо назад и в ответ метнул клинок. От удара лук мастера переломился на две части. Малидор посмотрел на кинжал и не успел обнажить жало, как почувствовал впившееся в шею остриё клинка. «Все кончено. Я даю тебе шанс. Жизнь или смерть? Выбирай!» Усмехнулся Лаадис. Малидор, обведя всех взглядом, опустил голову. Лаадис беспрепятственно забрал у лучника кинжал и убрал с себе за пояс. «Изунгар с этого момента под моей защитой. Я владыка леса Дриар и холмов Зеленой долины». А выбор лучника узнаем завтра. Остроухий победитель обратился ко всем жителям. Эльфы ответили молчаливым согласием и смиренно опустили головы. Их лица блекли в страхе сказать нет. Боковым зрением Ладис уловил двоих в маскировочных плащах: Лейндила и Кельгедера. Остроухий, не сводя с них взгляда, убрал клинки в ножны. и приказал молодым охотникам отвезти Малидора в клетку. Переглянувшись, эльфы нацепили на запястье мастера пуды и конвоем повезли в Изунгар. В сопровождении рослых нагов, вооруженных мечами, Тарабар спешил в Шоктау, чтобы сообщить Раго об отряде Кенсея. Весь путь он мысленно подбирал нужные слова. под ползяк шокталу, он жестом приказал охране остаться у входа. Вождь, отряд ещё не вернулся. Тарабар мигнул полупрозрачной перепонкой. Что? На макушке Рагу поднялся от недоумения шепостной гребень. Тарабар, что за чушь? А не великие воины, лучшие среди, кивнул настоявшего у котла приземистого С кольцом в носу кап-па. Ладно, эти синие лягушки не смогли бы потрясти остроухих. Но бравый кенцей! Не верю, что он мертв. Рагу тенью навис над Тарабаром. Я тоже так думаю. Тарабар убрал ладонью с лица слизь и с подозрением добавил. Может, у нас завелся шпион? Разберись с остроухими. Через 3 дня возьми 10 нагов и наведайся к Даркарию. И если наши воины мертвы, то казни всех жителей из Унгара. Этот город, словно бельмоно глазу, проглотил очередной кусок мяса. Будет исполнено. Если что, Тарабар слезал остатки отрышки вождя и с одобрением рада удалился. Ближе к вечеру В центре болота кишили хладнокровные твари. В центре стоял Тарабар. Он оценивающим взглядом обводил собравшихся воинов. "Наде!" Тарабар поднял над головой копье. "Остроухие совсем обнаглели, перестали нам дань платить. Остальные поддержали бывалого Нага и тоже показали своё оружие. Тихо!" Когда все замолкли, Тарабар продолжил: "Через 3 дня со мной в Узунгар отправится отряд Хэштея. Плевать я хотел на Энтемариуса, неожиданно присоединился ко всем Рагу. И на его договор тоже. Мы разрушим Узунгар, сделаем из него болото". В глазах вождя отражалась хитрость. Через 3 дня многочисленная холоднокровная армия нагов двинулась в Изунгар. Воины были облачены в серые кольчуги и вооружены копьями, луками и мечами. Каппы, защищённые грудными и головными панцирями, замыкали ряды. В полумраке костяной дракон, устрашающе оскаливший клыкастую пасть и оглушительный рык, разнёсся по всей огромной пещере. Обитатель сумеречного леса всеми силами пытался освободиться от ошейника, но все его попытки сразу пресекались уколом в шею или брюха. Пещера находилась в четверти лиги от города и соединялась с замком извилистым тоннелем. Гентмариус бесшумно спустился по винтовой лестнице в подземелье, И с помощью вагонетки добрался до места. Дракон не переставал буйствовать. Тогда владыка приказал наёмникам потушить факелы. Бурбул и остальные гнолы опустили горящие концы в лужи. Энтемариус приблизился к дракону и прикоснулся к холодному брюху кончиками пальцев. Крылатый монстр опустил голову. Будь моими глазами и ушами, прошептал ему в отверстие у глаз. Здесь нет власти твоего хозяина. Дракон зашипел, будто сопротивлялся невидимой силе. И вскоре его взгляд изменился, он стал покорным. Лети в Дриад и убей пришлок. На лице Энтимариуса растянулась зловещая улыбка. Поворотом ключа он открыл замки, и две металлические дуги с грохотом упали на землю. Дракон поднялся на задние лапы и взмахнул крыльями. Потом он с рвением направился прочь из пещеры. Когда монстр покинул грот, к Энтимариусу подбежал Бурбул. Господин Мы выполнили условия договора, поймали в сумеречном лесу для вас дракона, медленно опустил подбородок. Несколько дней мои воины сидели в сырой яме, питались червями и ягодами, сморщил лицо. Где наше обещанное золото? Гнул зажёг факел, и в мерцании пламени прояснился зловещий взгляд. Не держи С презрением Энтимариус швырнул мешочек к волосатым ногам. Остальное я отправил в лагерь клыков. Гурбул подобрал монеты и привязал увесистый кошелёк к опоясавшему худое брюхо кожаному ремню. Серые глаза засияли от счастья. Звон сотни монет улетучил обиду за надменность тёмного эльфа. Гнолые Воодушевлённые наградой, поспешили в лагерь Клыков делить остальные золотые монеты. Ударяющиеся капли о гладь луж эхом разносились по подземелью. В кромешной тьме Энтемариус чувствовал себя почти как в Туриэле. Подземный воздух приятно обволакивал сухую кожу. Глава 10. Гробница Эленэра В ожидании опасности Монтара смотрел в оба глаза. Он шёл по задикарке и постоянно его подгоняла рукоять секиры. Давай быстрее. Страна сжав кулак, кардинально угнулся. Веет смертью. Ты боишься? Сравнявшись, Монтара рассмеялся в лицо полукровке, после чего воинственно ударил секирой о блестящий доспех. Что ты наложил? Сузив глаза, Ехидна напомнил: "У тебя же есть кольцо забвения. Нам нечего бояться, не так ли?" "Вы все слышали?" карта обратился к Новам. "Мы защищены магией". Показав кольцо, он втянул шею в плечи и, подобно ядовитой змии, прошептал в спину удаляющемуся Монтаро: "Меня спасёт". Внезапно упавший у ног карты блужник насторожил полукровку. Сиёжившись, он состорожностью бросил взгляд вверх, и глубоко посаженные глаза сверкнули страхом. Пронизанная ветром двухметровая статуя гарпии вертела головой. Тупым взглядом она выглядывала жертву. Встрепенувшись осколками камней, тварь подняла крылья и с визгом спикировала вниз. Увидев крылатую тварь, Монтаров встал в боевую стойку. По мере приближения гарпий рогатый чувствовал, как от ярости в его жилах закипает кровь. Вкуси мои секиры, тварь. Просвистев, лезвие впилось в крючкообразный клюв гарпии. Пылью, осколки статуи разлетелись в разные стороны. Воодушевлённый победой, Монтаро вознёс над головой секиру. Крылатая убийца прочертила борозду в несколько метров. И затихла без признаков жизни. Из разбитой головы булькнуло в перемешку с грязью густая зелёная жидкость. Но вопреки ранам гарпия очнулась и с помощью крыльев рывком поднялась на обе ноги. Уцелевший глаз статуи искал минотавра. Зацепившись взглядом за блестящую спину, гарпия взмахнула крыльями и понеслась пускать когти в обидчика. Булай, главный в шайке гнолов, испугавшись громадной тучи с молниями, не захотел рисковать жизнью и отказался вести бойцов дальше к чёрной речке. Карти попытался подкупить хромого наёмника золотыми монетами, но одноглазый наёмник отказался и приказал гнолам возвращаться в лагерь клыков. Змеиный язык, разозлившись, пообещал покарать предателя силой владыки. На что гнул махнул рукой и помчался за остальными. Оставшись без сопровождения, Картей рассудил идти дальше. Преодолев подъём, он зацепился взглядом за плотно прилегающую к скале плиту. Сдвинув бровь, он осторожно подошёл к десятиметровому диску, который вблизи был исписан рунами. Дрожа от холода, он прикоснулся ладонями к символам, означающим начало и конец пути. Камень тотчас завибрировал и медленно подался вглубь горы. Лицо Картиа исказилось в страхе, но любопытство заставило его войти внутрь. В кромешной тьме он не спеша шёл на ощупь, пока не зажглись факелы. Синий холодный огонь обнажил на стене облезлую картину битвы. Здесь сражались рыцари, драконы, орки, демоны и человекообразные гиганты. Картей в изумлении вглядывался в лица воинов, пока сдавленный голос не позвал его. Нанеся сокрушительный удар, Монтаров с усилием упал на колени перед осколками статуи. Немного отдышавшись, он сорвал с себя доспехи, чтобы остановить сочившуюся из ран кровь. Таинственный голос будто пленил Тарти свежий воздух. Долго я ждал этого дня. Много веков томилось моё сознание во мраке. Странний. Не бойся, не оглядывайся. Иди ко мне. Кто здесь? Полукровка, вздрагивая, попытался вступить в диалог с неизвестным существом. Я пришёл с миром. Тарти старался не издавать лишних звуков. наступал плавно. Неважно. Чувствую в тебе огромную силу, смелой воли. Скорее, Карти оказался в серой квадратной комнате с высоким потолком. По углам горели факелы, в центре на каменном постаменте лежал семиметровый золотой саркофаг. Змеиный язык подчинился голосу и прикоснулся кончиками пальцев к барельефу крышки. Внезапно щелкнули замки, и из щелей высвободился зеленый туман. Тяжелая плита со скрежетом двинулась вперед. Показалось заостренное лицо мумии. «Кольцо!» Приподнявшись, существо обнажило по пояс черные лохмотья, похожие на крылья. Не сводя взгляда с прелести, мумия медленно и сохшей рукой сбросила на пол крышку. «Отдай его мне!» Зачем, сдвинув бровь и шмыгая носом, Карты тщательно подбирал слова, чтобы не разозлить существо. А оно мне само нужно, вдруг понадобится. Никто не смеет перечить мне. Существо скривило серое лицо, и с зелёной жидкостью вырвались слова: "Отдай его мне". Ты не ответил на вопрос. Зачем тебе сила затвения? освободиться от магического заклятия и вернуть себе власть. Я, по своей сущности дающий выбор каждому разумному существу, я Элнэр, дитя армалога, протянул растопыренные длинные пальцы. Энергия кольца позволит воскресить мой дух и физическое тело, обещая взамен помочь тебе рассеять тучу. И ты продолжишь свой путь дальше. Картина пряк мозг и прикусил нижнюю губу. Засомневался полупросто. Я ЛНР падший нуаре. Армалок наделил меня способностью проникать в мысли смертных. Я точно знаю, что тебе нужно. Кольцо для тебя бремя. Отдай мне его. Карти поддался словам мумии и дрожащей рукой трепетно надел его на костлявый палец Нуари. Облик с полином мгновенно преобразился от магической силы. Лицо приобрело нормальный оттенок, впавшие щёки выпрямились, седые волосы налились багровым цветом. Поднявшись во весь рост, он расправил воронье крылья. Как и обещал, В тёмных глазницах Хеленэра показались красные зрачки, уголки губ поднялись в лёгкой улыбке. Я развеял тучи. Карти, испугавшись расправы, поспешил покинуть гробницу. На улице его ждал сюрприз. Элнэр действительно выполнил обещание. На прощание он бросил во мрак испуганный взгляд и спустился к дороге. К его счастью, со стороны подъема доносился орех Монтара и виск Гноллов. Кольцо продолжало наполнять Эллина аэромагической силой. Он чувствовал, как его тело наливалось жизненной энергией. В лохмоте приобретали прежний лоск. Вскоре он расправил крылья и размял шею. Добравшись до Черной речки, отряд присел на отдых. Карти посмотрел на израненную грудь Монтара, И скривил рот. Булай, чувствуя вину, пытался уйти от сердитых взглядов хозяев. Треск веток заставил полукровку резко вскочить и прислушаться. Вглядываясь в развалины моста и корявые заросли, он шепотом окликнул монтару. Неожиданно для отряда показались семеро арбалетчиков в черных плащах. У головы незнакомцев скрывали капюшоны. На лицах были повязки. Выйдя из кустов, каждый выпустил несколько стрел в гновов. Не произнеся ни звука, бойцы замертво рухнули на землю. «Может, договоримся?» Картий в страхе поднял руки. Монтару тем временем, оглядываясь по сторонам, незаметно потянулся к оружию. Но стрела, пробившая насквозь кисть, приковала правую руку к земле. Минотавр взревел от невыносимой боли и рывком проточил кровоточащую рану по всему древку. Посиневшая ладонь мёртвая висела на суставах. Чтобы облегчить боль, он прислонил её к груди и смиренно опустил голову. Один из незнакомцев убрал за спину арбалет и с усмешкой ударил ногой бездыханное тело Булая. Боссле расстегретил себя, сорвав с лица повязку. "О чём ты хотел договориться?" Карти поднял глаза и облегчённо вздохнул. "Что бы вы нас отпустили?" Обведя языком губы, он уважительно продолжил: "Вы тёмный Эль, и, конечно, вы знаете Энтемариуса, м?" Незнакомец обернулся к своим друзьям. "Не зря мы хлопнули шалават за Календора." Все шестеро одобрительно кивнули тёмному эльфу. После недружелюбный арбалетчик вцепился левой рукой в горло Картию и с отвращением поморщился. Знаешь, кто я? Гинлей, ночной охотник. По приходе твоего хозяина мой народ теперь скитается в тени, торель во власти демона Хорука, огненного владыки. Ты знаешь, кто отдал в когтистые лапы родимый дом? Знаешь? Энтемариус. «Он убил ради власти нашего короля!» Ночной охотник выдохнул и предложил воинам прямо сейчас расправиться с прихвостнями Энтемариуса, на что получил предложение отвезти их к Ургу. Генулей хитро улыбнулся к Артию и жестом приказал нацепить на пледников пуды, перевязать раны и надеть на голову мышки. Глава одиннадцатая Мертвая земля. Солнце нещадно накаляло меистово красные барханы пустыни. На песчаных волнах изредка проглядывались полосы и мелкие следы ядовитых обитателей. Огненная энергия демонической магии бесследно уничтожила некогда простирающуюся от Черной речки до Южного холма Дубраву. Внезапно для обитателей вспыхнула жёлтая сфера. Вскоре в портале показались расплывчатые силуэты. По мере угасания портала тёмные контуры приобретали узнаваемые фигуры Дерика, Милины, Олега, Игоря и Берфидора. Осмотревшись, они удивились бескрайней огненной пустыне. "Отец, что случилось?" Милина испуганно схватила отца за руку. Где цветы, деревья? Неслышно трели птиц, вокруг все мрачно и уныло. На щеках заблестели слезы. Последствия сговора Энтемариуса с демоном. Дерек взял в обе руки клинки. Они сполна ответят за причиненный вред. Бросил взгляд на друида и с задумчивым видом добавил. «Неужели Эльфи Гория мертва?» Покачал головой. «Не думаю», — Бельфидор нахмурил лицо. «На такое преступление не пойдет даже такой негодяй, как Энтемариус. Да, Ламис, возможно». После короткой паузы глубоко вздохнул. «Есть предложение отправиться к Северному мосту. На другом берегу живет мой упрямый друг. У него все разузнаем и заодно подкрикнулся». Изподлоб я скользящим взглядом он посмотрел на Милилу и Берика и со смешкой добавил: "Эй, это гном?" "Нет!" возмутились отец с дочерью. Просмеявшись, Гилфидор сделал удивлённый вид. "Кьорн, самый гостеприимный из железнобородых. Выбора нет. Я истратил всю магическую силу на портал. Мне нужна мана. У гномов хранится мешкатулка на всякий случай". Опустил веки. Раз в год мы встречаемся попить молодого пива и позабавиться магией. Он прав, поддержал Олег. А, хорошо, отмахнулся Дерик. Но если гном начнёт перегибать палку, я отсекую ему бороду. Отряд, возглавляемый Берфудором, цепочкой брёл между барханами пустыни. Иногда раскалённый воздух размывал линию горизонта, в котором терялись все мелкие детали и ветерка ни малейшего движения. Сколько ещё идти, обливаясь потом и горядёрному Олега? Не знаю. А кто знает, буркнул себе под нос. Где-то высоко раздался пронзительный визг. После все задрали головы и увидели костяного дракона, который с широко расставленными крыльями спускался вниз. ближе к земле монстр сыргнул на отряд ядовитую чёрную жидкость. Дерек в ужасе оглядывался вокруг. Он из скалу крыпы и случайно ему удалось заметить краем глаза еле заметную расщелину в бархане. Отликнув всех, он кивнул в сторону укрытия. Все обожали булькающую лужу и со всех ног помчались вперёд. Последний бежал Гельфидор, еле перебирая ногами Он постоянно спотыкался. Покатившись в очередной раз к кубарем, он почувствовал тяжёлое дыхание дракона. Дерек обернулся на крик друида и обомлел. Дракон вместе с песком загреб когтистой лапой Бильфидора и понёс его в неведомом направлении. Неожиданно монстр с визгом развернулся и понёсся в сторону расщелины. Астраухи бросил короткий взгляд на бегущих ребят. потом на приближавшегося дракона. «Прости, Дельфидор!» Приняв трудное решение, он прибавил шагу. Расщелина оказалась входом в пещеру. Внутри подземелья было прохладно и темно. Игорь вспомнил о зажигалке в кармане. Немного повозившись, он достал ее. Зажигалка к тому же еще оказалась и фонариком. Игорь нажал на кнопку «Зажигалка». И тот час полумрак рассеял тусклый желтоватый свет огонька. И все увидели бесконечный арочный тоннель и висевший на кирпичной стене факел. Дракон к тому времени навис над ущельем и выпустил ядовитые пары, которые полностью обволакивали каждый его клык. Внезапно на горизонте показалась человеческая фигура в черном потрепанном плаще. Лицо незнакомца скрывал капюшон и повязка. Он ловко вытащил из-за спины стрелу и выпустил в монстра. Наконечник с лёгкостью пробил толстую кожу и вонзился глубоко в сердце. Перевернувшись в воздухе, дракон рухнул спиной на камень. От удара скала обрушилась и завалила вход. Мерцающие лица ребят в красновато-оранжевом пламени факела ужаснулись от сильного грохота падающих камней. Завал наглухо перегородил путь наверх. Дерик приложил ладони к рукоятям клинков, спрятанных в ножнах, и овёл всех пронзительным взглядом. После выхватил у Игоря факел и предложил всем идти за ним вглубь пещеры. Переглянувшись между собой, все одобрительно кивком поддержали идею Остроухова. Туннель, никуда не сворачивая, тянулся лигу и затанцовывался барельефной аркой и гранитными трёхметровыми статуями. Существа, похожие на демонов с длинными языками, закрученными рогами и согнутыми назад коленями, встречали гостей подземелья. Один монстр держал обеими руками меч с символами на краях лезвия, другой огромную секиру. Спустившись по широкой лестнице ниже, отряд оказался во влажной пещере. Над ними нависали известняковые сталактиты. Вскоре впереди заблестела водная гладь. Все заметили её и помчались. На берегу лежала дюжина лодок. Лучшую из них они пустили на воду и погрузились. Олег сел за вёсла, Милина устроилась на корме с паделом, Игорь и Дерик сзади. Светлячком в огромной пещере они скользили по водной глади, пока перед ними не показалась скала, по форме напоминающая череп. Нижняя часть каменной головы скрывалась в толще воды. Они с лёгкостью проплыли в отверстие, где должен быть один усп и попали в бурлящий поток, который понёс лодку вперёд по извилистому тоннелю. Дельфидор очнулся от жажды и поднял слипшиеся от крови веки. Спиной к нему стояла фигура в чёрном плаще. Незнакомец разглядывал тело дракона. Скрепя суставами, Друид заставил обратить на себя внимание. Незнакомцем оказался тёмный эльф. Бильфедор поднялся на обе ноги и оттёр лицо от песка. Ты убил его? Тёмный эльф накинул капюшон. Да. Мне пришлось потратить на дракона стрелу, холодным тоном проговорила строуки. Бельфидор, зная надменность темных эльфов, не обиделся на резкие слова. «Спасибо». «Кто они?» «Не понимаю тебя». «Те, кто скрылись в ущелье». «Эльфы, люди...» Поронявшись с незнакомцем, он ужаснулся. «Она же разрушена!» «Ты не слышал криков о помощи? Может, они еще живы?» «Не слышал. Думаю, они уже мертвы». «Что же мне делать?» Проговаривал он мысль вслух. Темный эльф сжалился над несчастьем старика и предложил ему помощь. «Нужно отпустить их. Идем. Я помогу тебе добраться до моста, а там решай сам». Он отстегнул от ремня пухлый бурдюк и отдал его друиду. Ночью песок остынет. Задумчиво сузил глаза. «И на поверхность выползут ядовитые твари. Ты пей!» Родниковая вода придаст тебе сил. Билфидор после глотка вздохнул и спокойным голосом спросил имя спасителя. Тёмный эль остро посмотрел в глаза старика и в смехе стянул на шею повязку. Можешь звать меня странником, сблизившись, он возмущённо рявкнул. А вообще, зачем тебе знать моё имя? выхватил из старческих рук исхудавший кожаный мешок. и прополоскал оставшейся водой рот. «Успокойся!» Бельфидор глубоко вздохнул, выставил вперед ладони. «Не хочешь? Не отвечай!» «Странно ты реагируешь на пустяк!» Несводя взгляды с застывшей фигуры темного эльфа, он медленно опустил руки и с обивией добавил. «Я Бельфидор!» Странник невозмутимо без лишних движений пристегнул обратно бурдюк, натянул на нос повязку, и убрал за спину арбалет. Идём. Дорога долгая. Утопая в песке и обливаясь потом, они преодолевали бархан за барханом. Тёмный эльф постоянно ориентировался на запахи, приносимые ветром. Бельфидор, утомлённый беспощадным солнцем и жаждой, плёлся сзади. Поднявшись на пик очередного бархана, Они остановились, чтобы осмотреться. Впереди виднелась зелёная полоска леса. Странник задрал нос и поймал запахи. Посеревшее вечером небо окрасилось на западе багровыми красками спускавшегося за горизонт солнца. Увидев очертания моста, Бельфидор поднял верх глаза и улыбнулся. Странник по-прежнему был невозмутим. Друид с радостным лицом ступил на сложенный из блока в мост и обнял спасителя. — Спасибо тебе, друг! — нежно улыбнулся. — Я могу тебя назвать другом? — Меня зовут Рене. Бельфидор приоткрыл слегка рот, будто что-то хотел сказать, и с благодарностью поклонился темному эльфу. Но голоса в отдалении на мгновение заставили друида забыться. Берфидор обернулся против потока, и его глаза в удивлении округлились. В его сторону неслась обшарпанная лодка, из которой торчали знакомые лица. Друг хотел поделиться радостной новостью с новым другом, но рыны исчез.